Париж. Утро. 11 ноября 1953 года. День, когда президент должен на площади Бастилии произнести речь перед ветеранами Первой мировой. Тогда Франция была победителем, спасшим мир от Тевтонской агрессии. Ни одной из великих держав. Если бы тогда лейтенанту де Голлю, командиру роты 33-го пехотного полка в битве за форт Дуамон, Сказали, что его страна спустя 28 лет подпишет президент-акт, как какая-то Камбоджа, то он, Деголь, вызвал бы лжеца и клеветника на дуэль, что вполне дозволялось французским законам до 1914 года. Даже когда Бисмарк принимал капитуляцию у Наполеона III, не было такого позора. Париж не оккупировали. Чужих гарнизонов на французской территории после войны не размещали и не требовали, чтобы посты французского президента и премьера согласовывались с прусским королем. Да, пришлось выплатить 5 миллиардов контрибуций, но это были годы расцвета французской колониальной империи, и свой убыток Франция быстро вернула с излишком за счет индокитайцев, мадагаскарцев и прочих низших народов. Торговля, промышленность, наука Франции были на подъеме. Париж был культурной столицей мира. Каждый француз смотрел в будущее с оптимизмом. Где все это сейчас? Индокитай потерян. Не в последнюю очередь из-за предательства американского союзника, который торговался с советами разделить этот пирог, а прежнего законного владельца выгнать вон. Наш уход из Тонкина был ошибкой, хотя и принес некоторое облегчение, но также показал нашу слабость. После чего процесс пошел лавинообразно. Коммунистический мятеж охватил и Аннам с Кохингхиной, а также Лаос и Камбоджу. В последней правда, уже не русские, а США руку приложили, не придумав ничего лучше, как выкормить свою ручную породу коммунистов. Ничего не успели наускать на северный Вьетнам своих китайцев, что Деголь приветствовал. А на Лаос тайцев это было уже мародерством. А просоветские и проамериканские коммунисты насмерть сцепились в Камбодже. И кто бы ни победил, для Франции ничего хорошего не будет. До мятежа Зьема еще можно было считать красным кем-то вроде союзников, раз они насмерть стояли на Меконге не пуская голаврецов полпота в Сайгон. Ну а теперь пусть американцы сами разбираются со своими рычными макаками в Сайгоне и в Паномпене, и с коммунистами тоже, которые очень хорошо воспользовались перемирием, прибрав к рукам реальную власть в половине провинции Южного Вьетнама, где земы и знать не хотят, а его солдаты-чиновников встречают пулями, Коммунистических партизан поддерживает армия ДРВ. Нет, они и есть часть регулярной армии коммунистического Вьетнама, отлично вооруженные и обученные советскими инструкторами, так что с с ними явно не справится И придется, джентльмены из Вашингтона, вам слать во Вьетнам своих солдат. Или надейтесь на связку, никоим образом не союз. Таиланд, Гуминдан, краснокмерские головорезы. Так пока никто из них военными успехами похвастаться не может, скорее наоборот. Китайцев уже разбили и выкинули вон, и начиная не новое наступление, Сталин может послать в Анмину полсотни советских дивизий, которым река Янцзы не будет преградой. И тогда спаси Боже, господина Чанкайши. Тайцев жестоко бьют в Лаосе. Да еще и в ООН русский вопрос подняли. На каком основании Таиланд совершил против Индокитайского союза, входящего в французское содружество? Ничем не спровоцированную агрессию. Ну а полпотовцы и вьетконг в разных весовых категориях коммунистического фанатизма у тех и других хватает, но вьетнамцев больше, деньги лучше вооружены». Ну а Франции сейчас лишь остается успеть вывести из Индокитая все и всех, постаравшись, однако, сохранить свое влияние. А как это сделать? 15 ноября здесь, в Париже, должны начаться переговоры. Конференция по Индокитаю с участием США, СССР и всей индокитайской мелочи. Американцы... Уже выдвинули план с громким названием «Мир Индокитаю» — сохранение Индокитайского союза, входящего в Содружество и включающего ДРВ, Южный Вьетнам, Лаос, Камбоджу, с сохранением существующих границ и политического устройства, то есть объединить в рамках подобия Федерации Вьетконг, полпотовцев, Зьема и Лосского короля». Гарантами соглашения предполагались три великие державы, а принять на себя груз поддержания порядка должна Франция в одиночку, при том, что американский бизнес получал полную свободу действий во всем Индокитае, как в какой-то банановой республике. СССР предлагал провести во всех индокитайских странах плебисцит, демократические выборы, о чем уже язвили левые газеты. Русские больше сторонники демократии, чем американцы. Ну а Деголь готовился к великой битве, выторговать на конференции для Франции максимум политических и торговых выгод. Затронув заодно европейский вопрос, а то США окончательно обнаглели, считая, что такого понятия, как таможня суверенной страны, не существует вообще. Три года назад удалось договориться о выходе Франции из военной организации Атлантического Союза, что позволило выгнать из французских штабов заокеанских генералов, но остались их офицеры связи. И войска США не имели права теперь размещаться во Франции на постоянной основе, но могли на время учений, следуя транзитам или при иных чрезвычайных обстоятельствах, И сейчас здесь были 14 американских дивизий, а также авиацию на десятки аэродромов и эскадров в Бресте. Для отражения коммунистической агрессии, поскольку, по мнению Вашингтона, русские могут подкрепить свою позицию на конференции угрозой применения силы. А пока, надо выйти на площадь перед последними ветеранами Марны, Вердена, Соммы это их право. Слышать поздравления своего президента. Все годы после войны это мероприятие не отменялось никогда. Хотя служба безопасности добыла очень тревожную информацию. Но никто не может назвать его генерала Дуголья трусом. И к тому же, всякий гнойник надо вскрыть, пока он не дал заражение. Что советовал еще давно этот русский смоленцев? Посмотрим. А когда-нибудь после... Хотелось бы снова видеть его в Париже вместе с его очаровательной супругой. «Вставайте, эрцгерцог! Вам пора в Сараево!» Через час на площади Вастилии собрался народ. Все было как прежде. Трибуна под флагом-триколором, места для ветеранов, для журналистов, для всех прочих. Наличествовали все положенные меры безопасности, Каждый метр на площади и даже под ней канализации и катакомбы был тщательно вследован саперами на предмет взрывных устройств. С ночи было выставлено оцепление в три ряда снаружи армии, причем командир полка получил приказ за два часа до времени исполнения. А до того никто не знал, какой воинской части будет поручена столь высокая честь. Затем жандармерия и роты республиканской безопасности, и, наконец, самый внутренний круг, личная охрана президента. Все ведущие на площадь улицы и бульвары были перекрыты не только барьерами, но и армейскими броневиками. В то же время президентская охрана была вооружена не только автоматами, но и базуками. На случай, если кто-то из армейцев окажется в заговоре и развернет башню в сторону трибуны, Каждому подразделению, и опять же в последний момент были выданы особые нагрудные жетоны, а командиры были обязаны знать всех своих подчиненных в лицо. Всю публику при входе на площадь через любой из десятка проходов пропускали, через металл искатели, а любого, кто показался подозрительным, подвергали засмотру. Проносить любое оружие было категорически запрещено. Жандармы заняли посты на чердаках и мансардах всех выходящих на площадь домов. Обошли с проверкой все квартиры, где теоретически мог бы засесть снайпер. жильцам дозволялось выходить на балкон и смотреть из окон. Но строжайше было предупреждено, что если у кого-то в руках заметят что-то похожее на винтовку, то пулеметчик из броневиков будут стрелять без всякого предупреждения. Были рассмотрены даже самые экзотические версии, как, например, летчик Камикадзе, для чего всем самолетам в это время категорически запрещалось находиться в небе над Парижем. Единственное исключение было сделано для тех, кто должен был это обеспечить реактивным истребителям ДАССА-450, пилотам которых было... Приказано принудить любого нарушителя к посадке, а при неподчинении сбивать или минометного обстрела, как было в 44-м в Неаполе с главарем сицилийской мафии Доном Калло. Когда тот перешел дорогу с советским, решили, что накрыть цель с первого залпа навесным огнем шансов нет, и охрана успеет затолкнуть своего подопечного броневик. Трибуна стояла на том же месте, что и прошлые годы. Традиция, публика привыкла, но в этот раз стенки кафедры оратора были сделаны из броневой стали, способной выдержать снайперскую пулю. Наконец было заготовлено множество трехцветных французских флагов, развиваясь над толпой, они закрывали обзор возможному стрелку. И, конечно, вся полиция Парижа была приведена в повышенную готовность, как и парижский гарнизон. Терпите некоторые неудобства, добрые парижане, ведь вы любите своего президента, освободителя отечества от нацистов и защитника от коммунистов. Без пяти одиннадцать на площадь выехали четыре абсолютно одинаковых черных лимузина с затемненными стеклами, выехавшие из внутреннего двора Елисейского дворца и по пути несколько раз менявшие места в колонне. Показалась знакомая длинная фигура президента в неизменном генеральском мундире. Вот он поднялся на трибуну. Публика приветствовала восторженными криками, аплодисментами, засверкали вспышки фотоаппаратов. И президент начал свою речь. К площади Бастили сходятся с десяток улиц и бульваров. На северо-восток отходит бульвар Ришар-Ленуар. На протяжении 800 метров прямой, как стрела, а затем загибающий влево к северу. От того из окон дома, углового с бульваром Вольтера, открывается вид вдоль, прямо до площади Бастилии. Квартиру под номером 30 на пятом этаже снимал миссия Лекур, крепкий мужчина лет 50, отрекомендовавшийся пришедшим с проверкой жандармом, как человек искусства, скульптор и художник. В самой большой комнате, как раз той, окна которого выходили на бульвар и площадь Бастилии вдали, полицейские увидели массивный станок, на котором возвышалась незаконченная гипсовая статуя. Еще в комнате наличествовали необходимые принадлежности, вроде ящиков с грейной, гипсов, цементом, стеллажа с инструментами, полок с книгами и журналами по искусству. Для чего студия в этой комнате... Но вы же понимаете, мне нужно больше света, а тут окно как раз на юг. Еще в квартире был молодой человек. Это Поль, племянник, помогает мне, хотя у него душа больше в технике лежит. В одной из комнат стоял верстак. Рядом в беспорядке валялись какие-то железки, детали, инструменты. Стоял полуразобранный мотоцикл. И временно, пока не удастся недорого снять что-то на первом этаже или в подвале, но чтобы обязательно неподалеку дяде приходить помогать. Полицейские сунулись было в ванную комнату. Тут же раздался женский виск. Да, модель, с которой мы уже здесь, в Париже, познакомились. Господа Жанны, ну будьте же деликатны. Документы у всех троих оказались в полном порядке. Девушка из ванной не выходила, ее сумочку с паспортом нашел Поль и в квартире, не было абсолютно ничего похожего на оружие. К тому же, как подумал многоопытный сержант, отвоевавший в Индокитае и уволенный из армии по ранению, из этого окна при всем желании не попадешь. Ну, слишком далеко. Нет, на войне бывало всякое, и ходили легенды о стрелках-виртуозах. К тому попасть в тебя из русской винтовки с расстояния в километр. Но террористу в отличие от военного снайпера, надо убить гарантированно и не случайного вражеского солдата, а конкретную фигуру, то есть стрелять в голову, а не в корпус, потому что все известные на этот день случаи политических убийств, совершенных стрелками, были с дистанции не более 200-300 метров. Домам в этом радиусе от площади Бастилии и уделялось самое пристальное внимание в этот раз». Ну, а подозревать в злоумышлении всех мирных парижан, живущих ближе километра к охраняемому объекту, это уже паранойя, но мы же не каратели нациста Достлера и не агенты гестапо или НКВД. Было без четверти одиннадцать, когда месье Лекур сказал «Начинаем!» Снять со станка статуи было нетрудным делом для твоих мужчин, Можно было просто спихнуть на пол, но тогда будет шум, привлечет внимание соседей снизу, пожилой супружеской пары Мсей и Мадам Контен. А они могут тогда сюда подняться или в полицию позвонить. Так что потратили на 15 секунд дольше. Все действия были хронометрированы, не раз уже тренировались, засекая время, понятно, не в этой квартире. Закрепить на станке сложного вида конструкцию. Прихватить струбцинами. На растерянном брезенте из комнаты поля появляются детали. Длинная труба оказывается стволом. К ней присоединяется затвор, газотводный механизм. И вот уже в сборе пушка Испано-Сиза калибром 20 мм, какие в недавнюю войну ставились на английских, американских, французских истребителях. Да и сейчас стоят на реактивных ДАССах, что над крышами летают. Всего 43 кило веса вдвоем легко поднять и закрепить на станке. В той самой конструкции, как на лафете. Теперь барабан с патронами. 60 снарядов вылетят всего за 5-6 секунд. Еще 28 кило. И самое сложное. Установить оптический прицел, чтобы без малейшего рассогласования даже вдоль градуса, ведь пристрелки не будет. В вертикали можно по уровню с пузырьком установить, а по горизонтальной наводке вся надежда на вот этот узел сверхточного изготовления. Кронштейн для прицела. Теперь навести и закрепить жестко, чтобы вибрация от стрельбы не сбила прицел. У Испана сила отдачи 400 кг. Если бы полицейские попробовали сдвинуть станок с места, то удивились бы его тяжести. Быстро схватывающийся цемент на все винты наводки, проверить электроспуск, присоединить хитрый прибор. Теперь пушка начнет стрелять после того, как будет нажата эта кнопка, и отработать часовой механизм. Время без двух одиннадцать. Нет, пульс ставь на 5 минут раньше, генерал не закончит а у нас будет лишнее время, чтобы уйти». «Черт!» Звонок в дверь и голос соседки снизу. «Мс. Лекур, откройте. Это я, мадам Контен. Сейчас президент по радио будет выступать. Да откройте же, я знаю, что вы дома. Да вам домашнего печенья принесла». «Что делать? Если, как это часто делается, соседку пустили вперед жандармы, чтобы ей открыли дверь, то это конец». В подвалах службы безопасности с пойманными террористами обращаются, как в гестапо, с бойцами сопротивления. Но не открывать нельзя. Эта старая дура поднимет шум. Тихо ее придушить. Но если мсье Контен позвонить в полицию, обеспокоен отсутствием супруги? Весь Париж на ушах стоит. Мимо окна уже дважды армейский патруль проехал. — Еще неделю назад газеты и радио предупреждали о возможных коммунистических заговорщиках, намеренных устроить беспорядки, а также криминальном элементе, который этими беспорядками рад будет воспользоваться. Так что сделаем по-другому. Живи пока, старая ворона. — Мадам Ганден, спасибо. — Поль в одних брюках и майке босой открывает дверь. — Вы очень добры, и у вас очень вкусным печенье было в прошлый раз. — «Вы позволите мне войти?» Старуха пытается пролезть внутрь. «Поль, ты скоро?» Из комнаты наклоняясь, от Адель. Плечи голые, груди прижимают полотенце. А что одежду лишь приспустила не видно. «Ах, мадам контент, можно мы зайдем к вам после? А сейчас у нас дела?» «Ха -ха, проказники!» Мадам грозит пальцем. «А вы разве обвенчаны?» «Знаю, что время сейчас, но все же грех!» Ушла старая ворона. Вот дверь внизу хлопнула, щелкнул замок. Время 11.03. Президент уже говорит. «Ставь на пять минут и уходим!» «Надеться можно очень быстро, если от этого зависит твоя жизнь. Хитроен, что стоит внизу, бросим где-нибудь в девятнадцатом округе. И нет больше никакого месье Лекура». А есть мистер Торнтон, коммерсант из Ливерпуля, документы безупречны. Как и его молодые спутники, больше не французы, а супружеская пара из Бельгии судебное путешествие в Париж совершали. А за закрытой дверью квартиры ниже этажом стояла мадам Контен, прильнув к дверному глазку, отчего она проявила любопытство, Не сумела ответить и сама, отвечая на вопросы в полиции. Просто захотелось, и все тут. И была чрезвычайно удивлена, когда все трое верхних жильцов полностью одетые, а молодая пара ведь должна была заниматься совсем другим и не быстрым делом, стремительно пробежали вниз, будто за ними кто-то гнался. Что-то было явно не так, и старушка, войдя в комнату, толкнула в бок мужа, сидящего в кресле у радиоприемника с газетой в руках. — Пьер, я звоню в полицию. Наши жильцы сверху явно не те, за кого они себя выдают. Когда я относил им печенье, они не хотели пустить меня в квартиру, а затем сбежали, словно за ними гнался сам сатана. А вдруг это русские шпионы, и они хотят убить нашего президента? Что значит, как убить? А вдруг у них атомная бомба там в квартире? как в том фильме было про лейтенанта Батлера и Иррен. «Да торви ты зад от кресла, старый пень! Ты понимаешь, что у нас, возможно, бомба прямо над головой!» В полиции отреагировали на слова о шпионах с атомной бомбой, ну, как и ожидалось. Однако же сигнал следовало проверить. Еще не было радиотелефонов, которые мог бы носить с собой каждый патруль, но совсем рядом, С указанным адресом была станция метро Сент-Амбруаз, где сегодня нес службу усиленный жандармский наряд. Туда фунг полиции и позвонил в участке дежурный, когда наконец понял, что от него хочет эта мадам. Можно было отделаться замечанием, но уже месяц ходили слухи, что все звонки в полицию прослушиваются, служая внутренней безопасности, Так что теоретически могло последовать наказание виновным. И в конце концов, пусть парни немного пройдутся и успокоят очередную сумасшедшую, которой всюду мерещатся русские шпионы. Когда жандармы не спеша подходили к дому, раздался грохот, одно из окон разлетелось вдребезги, осколки полетели на головы прохожих, а из квартиры ударил сноп огня. «Черт — Черт! — воскликнул сержант, — «Кто туда зенитку затащил?» Сержант служил в армии, как раз в ПО, и не раз видел, как стреляет 20 миллиметровый эрликон. Затем он понял, в каком направлении стреляют, и похолодел от ужаса. А затем стал решать, что делать, выбирая между долгом и инстинктом самосохранения расчет такой зенитки не меньше шести человек И у них наверняка есть что-то посерьезнее пистолетов, наличествующих у жандармов. Так что лезь сейчас в ту квартиру — это самоубийство. Редкие прохожие на улице и то сообразили. Все метнулись спрятаться кто куда, а кто-то и посреди улицы упал плашмя, чтобы пуля не зацепила. Удачно из-за угла выскочил джип армейского патруля. Сержант, трое солдат с винтовками — Маг и главная рация. Зенитка перестала стрелять. Непосредственной угрозы не было видно. Даже бедняга, кто плюхнулся на мостовую, поднялся и, перегибаясь, побежал за угол. Выслушав доклад полицейских, армейцы тоже не хотели лезть под пули. Запросили подкрепление. Наконец подъехал взвод на грузовике. Затем еще один и броневик «Панар». Не две полицейские машины. А через 10 минут вокруг собралось уже больше сотни солдат и жандармов. Какой-то важный чейн громко отдавал команды. Военные полиции рассредоточились по дворам, отсекая террористам все пути отхода. Теперь предстоял штурм. Тут на четвертом этаже распахнулось окно. Все вскинули оружие, укрываясь за машинами или за углами домов и в подворотнях. Но наружу выглянул не бандит с пулеметом перевис, а почтенно престарелая мадам. — Все военные, ну что же вы не заходите? Русские шпионы уже убежали, я видел сама. В квартире наверху никого нет. — А кто тогда стрелял? Дверь в квартиру тридцать даже заперта не была. Солдаты осматривали пушку, когда появился какой-то штатский грозного вида, И приказал старшему Лейтенант, убери свое стадо вон, пока они не затоптали все следы. И тут могут быть мины. Вызовите саперов». У двери квартиры внизу стоял на карауле полицейский. Наверное, со свидетельницей беседовали. Было погано, но в общем обычная ситуация совершения преступления и дальнейшего расследования. Как там? Наконец, сержант задал вопрос Всех волновавший, что на площади Бастилии. Много убитых и раненых. Основная масса снарядов пришлась по толпе, и вроде бы президента несли к санитарной машине, но никто ничего толком не знает. Мерзавцы! В такой день и таких людей, кто сражался за Отечество 35 лет назад, кому повезло выжить в аду Марны, Вердену, Солмы, и умереть здесь от рук террористов. Когда негодяев поймают, гильотина покажется им милостью. По радио передают сообщение от какого-то временного чрезвычайного комитета, который призывает к соблюдению порядка. «Неужели наш президент убит?» Радио Франсе Париж, 11 ноября 1953 репортаж с площади Бастилии. Мадам и мсье, мы продолжаем наш репортаж после вынужденного перерыва. Совершено ужасное злодеяние. Во время речи нашего президента перед публикой и ветеранами Первой Великой войны террористы, обстреляли собравшихся из пулемета, кажется, крупнокалиберного. Есть многочисленные жертвы среди зрителей, солдат, охраны президента. Пострадал ли он сам? О том официально не сообщается, но циркулируют многочисленные слухи, что видели, как уносили тело. У нас на глазах больше трех десятков карет скорой помощи уже отбыли в больнице, увозя пострадавших, На всех раненых еще не собрали. Это был какой-то ужас. Некоторые из тел а лишь в виде фрагментов, не поддающихся познанию, и многие получили травмы в давке, возникшей в результате паники, так что общее число пострадавших может достигнуть 400-500 человек. По крайней мере, эту цифру озвучил префект, уважаемый мсье Мартель. Только что стало известно, В квартире на бульваре Ришар-Ленуар, откуда велась стрельба, обнаружены документы на русском и немецком языке, и, что особенно важно, партбилет ФКП на имя Поля Матье. Коммунисты уже выступили с заявлением, что данное лицо утеряло билет еще неделю назад, о чем было подано заявление в полицию, но поспешность такого опровержения наталкивает на подозрение. Тем более, как удалось установить, упомянутый Матье проходил службу в ВВС и имел дело как раз с таким типом вооружения, которые применили мерзавцы. Мы продолжаем следить за развитием событий. Нам сообщили о новом злодеянии. Взрыв бомбы на Северном вокзале, многочисленные пострадавшие. Пока не ясно, связано ли это преступление с тем, что случилось на площади Бастилей. Мы будем держать слушателей... В курсе всех известных нам событий. Сообщение французских радиостанций и вечерних газет. Взрыв бомбы на вокзале в Леоне. Большое число жертв. Взрыв бомбы на улице в Дижоне. Взрыв бомбы на почте в Туре. Снова Дижон. Одна из бомб найдена не сработавшей. По заверениям экспертов, взрывчатка произведена в Германии. Взрыв бомбы на автобусной остановке в Руане. Опять Дижон. Ограбление банка. По словам свидетелей, преступники громко выкрикивали коммунистические лозунги. Вам Ньене. Неизвестно открыл стрельбу при попытке полицейских проверить его документы и был убит. Также ранено двое полицейских. В кармане у преступника нашли партийный билет ФКП. В Марселе... При попытке полиции провести обыск в городском комитете ФКП было оказано вооруженное сопротивление. Среди полицейских есть убитые и раненые. По неподтвержденным пока сведениям, в Марсель вводятся войска. Генерал Зеллер, командующий Юго-Восточным военным округом, заявил о своей решимости навести порядок и защитить граждан Французской республики от коммунистических бандитов любой ценой, не останавливаясь ни перед чем. Информация о вводе в Марсель войск полностью подтвердилась. Есть сведения об уличных боях, вспыхнувших при разоружении коммунистических боевых отрядов. Отдельные источники сообщают, что на стороне правительственных сил в наведении порядка принимают активное участие войска США. По уточненным данным, К восстановлению конституционного порядка в Марселе привлечены войска иностранного легиона, марокканская дивизия. Части американской морской пехоты находились на кораблях эскадры ВМС США, пришедшие еще 8 ноября, с дружеским визитом в Марсель и Тулон. В какой мере они были задействованы, в подавлении коммунистического мятежа пока неизвестно. Передано... Радиостанции «Радио Паризьен вечером 11 ноября, на следующий день, напечатано многими французскими и иностранными газетами, вошло в историю как антикоммунистический манифест. «Французы! Наше Отечество в опасности! На улицах наших мирных городов снова взрывы и стрельба, как в войну!» «Все мы помним, неспокойные годы после окончания войны, когда бывало всякое!» Но соблюдалось негласно правило всеми сторонами. Непричастные не должны пострадать. Тогда мишенями служили лишь деятели враждебных политических сил, но не мирные обыватели. Теперь же этого нет. Преступники закладывали бомбы там, где заведомо не могло быть никого из политических противников, а лишь мирные гражданские люди, как, например, на автобусной остановке. И что самое страшное, это продолжится и завтра, и пострадать может любой, ведь при всем желании нельзя приставить полицейского к каждой мусорной урне, как оказалось излюбленному месту закладки бомб. Как же нам предотвратить это кровавое безумие? Как сберечь в нашей прекрасной стране гражданский мир, покой, порядок, когда добрым французам не будет страшно по улицам ходить. Значит, бороться надо не со следствием, а с причиной выкорчевывать корни. Как думаете, кто заинтересован в происходящих беспорядках? Класс собственников, банкиров, промышленников, аристократов, торговцев, для кого собственность, семья, религия, порядок святой во все времена? Или люмпены? они не желает зарабатывать достаток честным трудом, а хочет сразу, был ничем, станет всем. Нет то желает весь этот мир разрушить. Кто может нарушить спокойствие, желая новой революции? Франция уже пережила достаточно потрясений, и мы говорим негодяям, стремящимся взорвать и сжечь всю нашу страну ради собственной политической выгоды. Хватит, мы не позволим. «И спрашиваем вас, французы, с кем вы?» «К сожалению, генерал Де Деголь, которому мы навеки останемся благодарны как спасителю отечества от нацизма, не желает противостоять этой угрозе. Все эти годы он искал некоего равновесия, считая одной из политических сил, с которой следует считаться явных врагов нашей нации. «С кем мы воевали в Индокитае? французы? Вспомните!» Сколько из вас потеряли своих близких на той войне, которую мы не сумели выиграть исключительно из-за нерешительности нашего главнокомандующего? Что можно ждать от того, кто добровольно решил сдать врагу территорию, которую своей кровью завоевали для нас наши деды, тонкин Аннам? А теперь он намерен вовсе из Индокитая уйти, признав, что все усилия и жертвы нации были зря». Даже здесь, в Метрополии, он дозволял коммунистам открыто вести свою разлагающую пропаганду. В итоге, эти мерзавцы от Слопа перешли к делу. Деголь доигрался, что сам попал под их огонь. Потому что коммунисты ни с кем не делят свою власть, и сейчас они решили, что достаточно сильны, чтобы взять ее сами, целиком и полностью. Мы напоминаем вам, что в нашей Конституции записано, что она, эта Конституция, вверяет себя под охрану, бдительности и патриотизму всего французского народа и каждого отдельного француза. Настал тот час, когда каждый отдельный француз должен выполнить этот свой конституционный долг, выступив на охрану порядка с оружием, если оно у него в руках, доверено нацией, или в любойной форме, какая ему доступна. Ради того, чтобы он сам, его дети и внуки, жили счастливо и свободно, а не при коммунистическом колхоз и ГУЛАГ. Будем же едины и сильны французы, и тогда мы их одолеем. Генерал Моррис Шаль, главком ВВС Франции, генерал Рауль Салан, генеральный инспектор сил национальной обороны, генерал Анре Зеллер, командующий Юго-Восточным военным округом, генерал Эдмонд Джо, командир Первой дивизии ВВС.